Глава 61. Нежно накрываю руку Кирилла своей ладонью и тянусь к его губам. «Не злись, злючка, ну, пожалуйста. Ну, что мне нужно сделать, чтобы ты не был таким бякой?» Прошептала ему в губы, но ноль реакции. Хмурый лоб и даже не подумал улыбнуться. «Но, Кирилл...» «Надо было делать две недели назад. А если быть точнее, не делать, не предлагать и уж тем более не звать родителей с собой». «Я не понимаю. Но чем они тебе так мешают? Новый год — это семейный праздник. Но разве не здорово, что вчера мы его встретили вместе?» «Здорово было бы, если бы мы пришли к ним в гости 3 января. Как раз доели бы все просроченные салаты. А мама приготовила все свежие, и тебе бы не пришлось стоять у плиты. А звать их с собой в Доминикану — это, Света, не здорово. Я люблю своих родителей, но надо разграничивать личную жизнь». Не хотел провести время со своей женой и не думать о том, можно ли схватить ее за задницу, засосать или лишний раз откусить кусок шеи. Вместо этого я оглядываюсь по сторонам, раздумывая над тем, нет ли их поблизости. Хотел вести себя свободно, зная, что нас тут не знает ни единая душа. Единственный раз мне удалось свинтить в такое время года в отпуск, и что я наблюдаю? 18 часов в сутки передо мной маячат родители». «Ну, спасибо, что номера у нас разные, хоть потрахаться можно будет без них». «Ну, Кирилл...» «Я почти 37 лет, Кирилл. Все, Света, не беси меня». Ну что мне надо сделать, чтобы ты подобрел? Ты мне не нравишься таким. Ну, как ты не понимаешь, что они твои родители, им тоже хочется отдохнуть. У папы твоего выдался такой же отпуск. Они же не старые ворчуны. Ты можешь щупать мою попу, даже если они находятся рядом». Можешь даже засосать мою шею и откусить кусочек. Твоя мама и вида не подаст, что что-то не так. Да, боже мой. Она даже порадуется, что ее сын хорошо питается шеей жены. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не злись. Быстро целую его в губы в такт своим словам. Так быстро и часто, что он не только не успевает ничего сказать, но и, наконец-то, начинает улыбаться. Все, все, я не злюсь. Точно? Почти. Ну, Кирилл... «Доброе утро, молодежь! С Новым годом, с новым счастьем и бла-бла-бла!» Со счастливой улыбкой Александр присаживается за стол, а следом за ним и улыбающаяся Надежда. «И вас с Новым годом!» «Мы шесть часов назад за это уже пили. Можно и не повторяться!» Буркнул себе под нос Кирилл и принялся есть круассан. «А вам понравился ваш номер? Пытаюсь начать разговор, дабы заткнуть недовольного Волкова». «Хороший номер!» «Только стены хероватые», — не задумываясь, отвечает Александр. «Кто-то всю ночь буянил и жуть, как скрипел кроватью. Поначалу я думал, что там кого-то убивают, но нет, оказалось, трахаются». «Саша, ешь уже свой омлет и помолчи», — тихо произносит Надежда, еле сдерживаясь. «Светочка, вы не хотите сегодня сходить в местный супермаркет? Говорят, там очень вкусная манго, сочная и сладкая» и стоит копейки не то, что у нас», сказала женщина, которая заплатила за путевку на двоих 200 тысяч. «Ну да, ну да, а на манго мы, конечно, сэкономим». Язвительно добавляет Александр, пробуя омлет. Ух, мамочки, какая же у него красота на тарелке! Ты, кажется, стоял за омлетом целых 10 минут. Вот и ешь его, раз так хотел». Молча, Саша, если ты не понял. «Ну что, пойдем в магазин?» Переводит взгляд, то он на меня на Кирилла. «Конечно, сходим, да, Кирилл?» — сжимаю рукой под столом его ногу, на что он, к счастью, усмехается и наигранно веселым голосом произносит. «Естественно, сходим. Радость-то какая. 1 января поход в магазин за манго. Именно так я себе и представлял наш отдых, Светик. Так уж прикупим сигары и ром на подарок», — уверенно произносит Александр, продолжая есть свой аппетитнейший омлет. Подарок, который ты выжаришь до самолета, Никакого покупного рома, Саша. Здешний пей, все уплачено. Я своё отопью, не бойся, Наденька. Каждый рубль отожру и отопью, раз все уплочено. Кирилл мне поможет. Я посчитал, дети мои, что каждый день на одну морду это 10 тысяч. Мы должны пить примерно по три бутылки рома. Это как минимум. Надя, тебе разрешаю пить коктейли? И на веселье будешь, и поможешь отбить бюджет. Тебе, Светлана, можно просто есть побольше. А вот этим я как раз сейчас и займусь. Уж больно аппетитно выглядит ваш омлет. Я быстро. Встаю из-за стола, еле сдерживая смех. Знаю, что он шутит, и пить тем более столько не будет. И ведь прекрасно понимает, что все его слова — это просто слова, но каждый раз стоит Александру что-нибудь ляпнуть, как говорит Кирилл. Как я мысленно заливаюсь смехом. На самом деле я безумно хотела, чтобы родители Кирилла поехали с нами и сделала для этого все возможное, потому что покажется странным, а я балдею от этой парочки. Раньше я думала, что с надеждой не скучно, но когда увидела их рядом, поняла, что вот это еще более интересно и забавно. Это замена самого что ни на есть дорогого развлечения. Я наблюдаю за ними и как будто смотрю сериал. Мне нравится с ними проводить время, как бы не злился Волков. Фактически Кирилл — это в будущем копия Александра, такой же язвительный, ироничный шутник. Хотя почему в будущем? Он и есть такой. Подозреваю от того и бесится, что ему сложно находиться длительное время рядом с такими людьми, как он сам. Как там говорят психологи? Мы не терпим людей, похожих на нас. А Кирилл — это гремучая смесь обоих родителей. Перевожу взгляд от троицы, что-то активно обсуждающий за столом настойку, где повар вовсю готовит омлет. Поскорее бы дошла моя очередь. Два круассана, сырные булочки и тарелка фруктов улетели, как в трубу. Стоило только увидеть омлет на тарелке Александра. Понимаю, что надо бы притормозить, иначе с такими темпами через несколько месяцев я превращусь в бочку. Но ничего не могу с собой поделать. Жутко хочется есть. Хотя чего я жалуюсь? Лучше есть все подряд, чем мучиться, как многие, от тошноты. Перекладываю руку к животу и легонько поглаживаю. Сейчас, сейчас, крошечка, я нас накормлю. Ну, наконец-то. Двойной омлет, пожалуйста. Дабл. Показываю два пальца вверх улыбающемуся повару. Дабл. И побольше всего. Да-да. Сыр, лук, ветчина и перец. Еще чуть-чуть сыра. Да, вот так, спасибо. Киваю в ответ, наблюдая за тем, как готовится мое блюдо. «Деточка, а ты не лопнешь?» Слышу насмешливый голос Кирилла над духом. «Нет, а им обжора». «Обжора? Я не хочу ни в какой магазин. Давай на пляж, а после обеда заляжем в номере». «Надо, Кирилл, надо. Мужайся. Мы с твоей мамой хотим в магазин, а после заляжем на кровати с манго». «На кровати надо лежать со мной, а не с манго невежда». «И тебе места хватит, обещаю». Водаю я не сдерживаю улыбки, а после трех пойдем на пляж на полезное солнышко, чмокаю его в щеку и забираю свой омлет. В магазин мы вылезли только на четвертый день. В первый день наши планы поменял тропический дождь, и пусть он лился всего десять минут, но нас всех настолько разморило, что мы прочно засели на пляже. Второй и третий день прошли примерно так же, нам было просто лень. На четвёртый надежда все же настояла. И мы все выбрались в магазин. «Ну, наконец-то мы остались одни», произносит Надежда, закидывая в тележку упаковку с кофе, при этом громко выдыхает. «Спрошу прямо, пока наши мужья увлечены выбором сигар. Ты беременна?» значит, да». «А какой срок?» «Где-то девять недель». «Не обижайте, что не сказала, просто не хотела, чтобы это обсуждали раньше времени». «Да мне не за что обижаться», Это, конечно, замечательно, и, пожалуй, это самая лучшая новость за последнее время, — радостно произносит Надежда. Вот только как вы решились поехать в таком маленьком сроке, в такую дальнюю поездку? 11 часов в самолете — это все же очень много. Мало ли что может случиться. Как на это согласился Кирилл? Не понимаю. А он не знает о беременности. Как это не знает? Почему? Я ему скажу как раз через два дня, на день рождения. Будет что-то типа сюрприза. Ничего не понимаю. Какой еще сюрприз? Вы проводите столько времени вместе, и мой сын не догадался о беременности? Бред какой-то. Он донелся внимательный, когда успел стать настолько тупым. Не ругайтесь на него, пожалуйста. И на меня тоже. Просто это сложно объяснить. Но в общем, я демонстративно пью при нем таблетки, специально, чтобы думал, что я не беременна. Светочка, ты перегрелась на солнце? подносит к моему лбу руку. «Что ты несёшь, девочка моя? Зачем это все? «Честно? Я боялась, что не забеременею, и с этим будут проблемы. Не спрашивайте, почему. Нет для этого причин, просто когда все хорошо, ожидаешь какую-нибудь гадость. Вот и думала, что с этим что-то будет не так. А так я как бы не старалась забеременеть, и об этом никто не знает. Я просто не думала, что это получится сразу, как брошу пить таблетки». «Да и Кирилл, если бы я сказала, сделай мне дочку, сказал бы, что мне надо закончить университет и все такое, хотя он хочет детей, я это знаю. Просто он так говорит, потому что это как бы надо для меня. Вы, наверное, ничего не поняли из моего рассказа». «Ой, Светочка, какой же ты еще ребенок! Приобнимает меня за плечо. «Это надо делать все же сообща. Сказала, хочешь сейчас малыша и точка. Тем более Кирилл сам этого хочет». А теперь он будет зол, что не знал, и вы приехали сюда. Но ты же уже знаешь, Кирилла, и то, что так будет». «А я усыплю его бдительность. Я даже знаю, как». «Ой, Светка...» «Ну вот что теперь делать? Я только и буду переживать об обратном полете. «Не переживайте. У меня все хорошо. Даже ни разу не тошнило. Правда, испугалась, когда сюда летели». «Что случилось?» «У меня жутко прихватил низ живота». Уже себя от такого ужаса напридумывала. И что? Кровила? Нет, что вы. Оказалось, что это... капуста. Ну, в общем, это были газы. Господи, напугала. Фух. прикладывая руку к груди, шумно выдыхая. Паскуды. Никогда не понимала, зачем в самолетах кормят капустой и горохом. Я сама чуть не родила за эти 11 часов. Не ешь это на обратном пути, купим что-нибудь в аэропорту. Ага, не буду. Надя! Там для тебя рай из слизи. Неожиданно прерывает наш разговор Александр. Все по скидкам, дорогая. Они даже тут тебя ждут. Что ты несешь? Какая, к черту, слизь? Крема для лица с улиточной слизью, мама. И вправду все по акции. Улыбаясь, произносит Кирилл, прижимает меня к себе за талию. Отлично, надо брать. Света, ты со мной? Нет, она со мной. Иди. Папа, помоги маме выбрать крем. «Ну что, довольна?» Снова ворчит себе под нос, как только Надежда уходит под руку с Александром. «А могли бы быть вдвоем. «Я очень довольна. Надеюсь, буду еще довольнее. И прекрати злиться, мистер Злюка!»